Глава пятая, на кресте распятая. Солнце в то утро встало, к счастью, не только в Ницце, но также и в Харькове. И хотя Харьков и расположен гораздо севернее Ницы, солнце в этом украинском городе пылало с заранку намного жарче и ярче, чем даже на морском юге Франции. Таковы уж температурные капризы наших светлых ненормальных дней. Но, несмотря на жар шара, цыганский царь крепко и увлеченно спал в своей грязной квартире на окраине Харькова. Не знаем уж, что бы это значило, да и вообще не знаем, означают ли что-либо подобные неуловимые обстоятельства. Но ему привиделось продолжение того самого сна о волках, который видела в минувшую ночь Тасуэ Кеноби. Он наблюдал, словно бы замороженными глазами как черные волны волчьих стай минули одинокое распятие на дороге. Он созерцал их свирепый поток, несущийся в потемках в сторону потёмкинских деревень, мерцающих своими слабыми ложными огоньками в ледяных чернильных колыбелях. Когда волчьи стаи растаяли во тьме, он видел, как деревянное лицо, увенчанное ржавым терновым венцом, Вдруг словно бы с трудом повернулась вслед волкам. Лицо это было грубо вырезано из цельного дерева и когда-то раскрашено, но теперь уцелели только лишь островки потрескавшейся краски. След румянца, выцветшие потоки крови, стекающие из-под терней, когда-то алые, а теперь темно-серые. На древесном лице приоткрылись глаза, чьи зрачки сновидцу не удалось рассмотреть во тьме. Но ему почудилось, что слеза скатилась по длинной деревянной щеке. Слеза не водянистая и соленая, какими плачут люди, а густая, смолистая и хвойная, какая пристала усталому дереву. Давно цыганский царь не испытывал религиозных чувств. А тут вдруг испытал. К тому же весьма обостренно. В своем сновидении он почти отсутствовал. То ли он был исхудалым волком, отбившимся от стаи, то ли полупрозрачным сгустком человекообразного пара. Волк или сгусток, но он преклонил свои сновидческие колени перед распятием. Цыганский царь поклонился до самой мерзлой земли, распятому царю Иудейскому. Лицо его в тьме сна обильно увлажнилось слезами, и отчего-то эти слезы приносили ему блаженство, лишенная привкуса слезной горечи. Эти слезы казались ему сладкими, как детский эклер. И присутствовало в этих слезах ощущение полета в невидимом пространстве. А они все струились по каскадам его лица, пролагая сквозь это неизвестное ему самому лицо растительные каналы, подобные тем, что пролагает мелиоратор сквозь засушливую пустыню намереваясь превратить ее в аграрный рай. Нечто раннесоветское было в этих слезах. Нечто от трудового порыва худых и загорелых мелиораторов. Нечто родственное конструктивистской архитектуре того дома, где жил ЦЦ. Узкого, серого, четырехэтажного дома с большими грязными окнами, возведенного в двадцатые годы двадцатого века. Словно в каждой из слезных капель отразился этот дом, окутанный тьмой. В этой сверкающей темноте летала светлая сущность этого утопического строения, чья рациональная продуманность давно лишилась смысла. И теперь этот дом стоял, как ветхий физик-ядерщик, гений ясного ума, впавший в маразм на глазах у изумленных сотрудников. Этот дом на окраине Харькова казался чудом, которое случилось давно, и никого не смогло спасти. И тут вдруг цыганский царь резко пробудился в одной из душных и сияющих комнат этого дома. Пылкий, пыльный свет этого утра так обездоленно контрастировал с холодной и сладкой тьмой его сна, что ЦЦ зажмурился, а затем вновь открыл глаза а глаза у него были круглые, крупные, светлые, словно бы застекленные и всегда глубоко потрясенные, как если бы он впервые приземлился на поверхность планеты, чье существование полностью перечеркнуло все его прежние представления о Вселенной, представления, которые складывались в его сознании долго, нелегко и были приняты близко к сердцу. И вдруг все эти предрассудки относительно устройства Вселенной взорвались и исчезли, уступив место свету столь откровенно летнему, что ЦЦ не выдержал и снова зажмурился, молниеносно проваливаясь обратно в свой охлаждающий сон. И снова он, сгусток или волк, или слезный каскад, стоял на призрачных коленях перед распятием в предначальной горной тьме которая на этот раз объяснялась еще и тем, что Ц.Ц. перед очередным скоропалительным засыпанием успел накрыть свое лицо черной футболкой. Снова холодные конструктивистские слезы не спадали с его ресниц. Он забыл свои страхи, потому что его оберегал сам, великий оберегающий всех деревенеющих на дорогах. Он хотел вознести молитву, но мысленно произнес вместо нее следующий стишок, подсунутый ему мозгом. «Долго мы сушили кошку, давай теперь намочим ее немножко. Дачи, детские прыгалки, тропинки, самокаты, увеселение, крапива, белые пухлые линии, оставленные самолетами в небе». Неправда, что он не мог вспомнить молитв. Просто этот стишок и был молитвой. Молитвой, где дело не в словах, где могут быть любые слова. Совершенно любые слова. Цц! опять проснулся от того, что кто-то сдернул с его лица футболку. Он казался себе заплаканным, но, проведя рукой по своему лицу, он убедился, что увлажняет его лишь пот. Над ним стояли Фрол и Август. Его подлинные приятели и собутыльники, а не те подозрительные красавцы, которые накануне нагло присвоили себе их имена. Эти были беспечные, краснорожие, робкие, нахальные, ворчливые, вечно бухие или жаждущие пьянства. Их души развивались на ветру, как детские распашонки. Настолько крепко они зацепились за младенчество железными алкогольными коготками. В коготках, точнее, в руках, эти ребята держали стол. Приглядевшись, Цеце узрел вполне приличный, среднего размера письменный стол из темного дерева годов эдак 40-х-50-х 20 века. Не слишком массивный, если иметь в виду те представления о массивности, какие бытовали в те массивные времена, но все же довольно солидный. Сверху обитый сукном, с бронзовыми ракушками на замках ящиков. "Неплохо", отметил ЦЦ с осознанием дела. Он разбирался в мебели. Вставай, хмуро отреагировал Август. «Потащим его в Курчатник!» Курчатником в городе называли не институт имени Курчатова, а его странного двойника. Гигантское, наполовину бутафорское, но по-своему грандиозное здание, которое возвел на окраине Харькова кинорежиссер Кирилл Прыгунин специально для своего дорогостоящего фильма «Курчатов». На съемках этого фильма тусовалась, послось, кормилась и подкармливалась несметное множество харьковчан. Вот и ЦЦ с друзьями не раз уже добывали себе скромный заработок, выискивая и доставляя в Курчатник мебельные объекты советских времен, которые требовались для антуража. Не прошло и сорока минут, как они уже вносили мебельный объект советской эпохи на широкий, залитый солнцем и суетливо-людный двор Курчатника.